Глава 5. А ты рано встаешь, Эсси. Поэтеса улыбнулась, придерживая развивающиеся на ветру волосы. Осторожно вошла на мол, обходя дыры и прогнившие доски. Я не могла упустить возможность увидеть ведьмака за работой. Снова будешь утверждать, якобы я слишком любопытно? Ну что ж, не скрываю. И верно, очень любопытно. Как дела? Какие дела?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 По берегу приближался оглаваль, один в сильно намокшей одежде. Он был заметно зол, а увидев их, стал прямо-таки пунцовым от ярости. Эсси сделала Книксон, Никсон, Геральт наклонил голову, приложил руку к груди. «Я торчу на камнях три часа к ряду. Почти с рассвета сплюнул оглаваль. А она даже не показалась. Три часа дурак дураком на камнях, которые заливают волны. В мокрых штанах.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 Ты нанял меня, Аглаваль. Я согласился и выполню задание, если оно вообще выполнимо. — Рассчитываю на это, — коротко ответил князь. — До встречи. — Мой поклон, мазель Давин. Эсси не присела, только кивнула. Аглаваль подтянул мокрые брюки и пошел к порту, покачиваясь на камнях. Только теперь Геральт заметил, что все еще держит поэтессу за руку, а та и не пытается вырвать ее.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 Сирена нырнула, взбурлив воду. Через секунду снова выскочила на поверхность, а ее красивое личико съежилось в противной гримасе. — Не смейте! — пронзительно крикнула она. — Не смейте приближаться к ступеням! Это не для вас! Не ссорьте с ними! Это не для вас! — Что? Что не для нас? — Не для вас! — воскликнула Шейнас, бросаясь всем телом на волны.